Мэри приняла новость с умеренной радостью. Это лучше, чем я ожидала, сказала она. В доме миссис Эллиот тебе придётся особо следить за своими манерами, предупредила её Нэн. Но это я запросто, заявила Мэри, вспыхнув. У меня, когда захочу, манеры ничуть не хуже твоих, Нэн Блайт. Ты же знаешь, Мэри, тебе нельзя будет произносить там никаких плохих слов, встревоженно сказала Уна. «Я думаю, она умерла бы от ужаса, если бы услыхала несколько моих словечек», — усмехнулась Мэри. При этой мысли ее белые глаза зажглись озорным весельем. «Но можешь не беспокоиться, Уна, я теперь сделаюсь тихоней и говорить буду же манно». «И только правду», — добавила Фейд. «Даже если грозит порка», — взмолилась Мэри. Мишесельют никогда не будет пороть тебя, никогда, воскликнула Ди. Ни уж-то не будет, мэри взглянула на неё скептически. Если я когда-нибудь попаду в такое место, где меня не станут пороть, буду считать, что это настоящий рай. Зачем мне тогда врать? Мне и самой это не нравится, и я бы предпочла всегда говорить правду, коли уж на то пошло. Накануне того дня, когда Мэри предстояло покинуть дом священника, в долине Радуг был устроен пикник в её честь, а вечером каждый из Мэридитов подарил ей на память кое-что из своего скудного запаса сокровищ. Карл отдал ей свой игрушечный Ноев ковчег, а Джерри один из своих лучших варганов. Подарком Фейт стала маленькая щётка для волос с зеркальцем на обратной стороне. которую Мэри всегда считала удивительно красивой. Уна никак не могла решить, что подарить: старый бисерный кошелёчек или яркую картинку, изображающую Даниила в орву с львами. И в конце концов предложила Мэри самой сделать выбор. На самом деле Мэри хотелось получить кошелёчек, но она знала, что он очень дорог Уне, и подумала, сказала: "Подари мне Даниила". Я лучше возьму картинку. Уж очень люблю львов. Жаль только, что они не съели Даниила. Это было бы интереснее. Когда пришло время отправляться в постель, Мэри уговорила Уну лечь с ней на чердаке. «Это моя последняя ночь здесь», — сказала она. «И дождь идет. А мне ужасно неприятно спать одной на чердаке, когда идет дождь, из-за того, что кладбище рядом». В ясные ночи я о нём и не думаю, но в такие, как это, мне кажется, я не вижу ничего, кроме дождя, поливающего старые могильные камни, а ветер за окнами завывает так, будто это мертвецы пытаются войти сюда и плачут, потому что их не пускают. А мне нравятся дождливые ночи, сказала Уна, когда они улеглись вместе в чердачной каморке. И Нэн и Ди их тоже любят. — Да и я ничего против них не имею, когда поблизости нет кладбища, — сказала Мэри. — Но если бы ты ко мне сегодня не пришла, я бы все глаза выплакала, мне было бы очень одиноко. Ужасно тяжело, что приходится всех вас покидать. — Я уверена, что миссис Эллиот будет часто отпускать тебя в долину Радуг, чтобы ты могла поиграть с нами, — сказала Уна. — А ты, Мэри, пожалуйста, веди себя как следует, хорошо? — Хорошо. Постараюсь, вздохнула Мэри. Но мне не так уж легко быть хорошей, как тебе. Внутренне, я хочу сказать, хотя и внешне, у тебя в родне не было таких негодяев, как у меня. Но у твоих родных наверняка были не только дурные качества, но и хорошие, возразила Уна. В хорошем ты должна им подражать, а на плохое не обращать внимания. Не верю, что в них было хоть что-нибудь положительное, мрачно пробормотала Мэри. Мне про их хорошее качество слышать не доводилось. Правда, у моего деда водились деньжата, но, говорят, он был мошенник. Нет, мне придется рассчитывать только на собственные силы и очень стараться. И Бог поможет тебе, Мэри, если ты попросишь его. Насчет этого ничего сказать не могу. О, Мэри, ты же знаешь, мы просили Бога найти хороший дом для тебя, и он нашел. Не понимаю, какое он имел к этому отношение, возразила Мэри. Это ты попросила миссис Элиот взять меня. Вот эта мысль у неё в голове и засела. Но желание взять тебя вложил в её сердце Бог. И если бы он этого не сделал, никакая мысль, подданная мной, не принесла бы пользы. Ну ладно, пожалуй, в этом что-то есть, признала Мэри. Пойми, Уна, я ничего против Бога не имею. Я согласна дать ему шанс. Но если честно, я думаю, он ужасно похож на твоего отца, такой же рассеянный и большую часть времени не обращает внимания на человека. Но иногда вдруг просыпается, и тогда бывает ужасно хороший, добрый и разумный. "Что ты, Мэри? Нет, нет!" воскликнула Уна в ужасе. "Бог совсем не такой, как папа. То есть я хочу сказать, Он в тысячу раз лучше и добре. Если он такой же хороший, как твой отец, меня он устроит, сказала Мэри. Когда твой отец говорил со мной, у меня было такое чувство, что я никогда больше не смогу сделать ничего дурного. Я бы хотела, чтобы ты поговорила о Боге с папой, вздохнула она. Он сможет объяснить всё гораздо лучше, чем я. Непременно поговорю, когда он снова проснётся. пообещала мэри. В тот вечер, когда он говорил со мной в кабинете, он мне объяснил, что я не могла своими молитвами убить мистерс Уайли. У меня с тех пор легко на душе, но насчёт молитв я очень осторожна. Я думаю, самое безопасное из них тот старый стишок. А вообще, знаешь, уна, мне кажется, если уж человек должен кому-то молиться, то лучше молиться дьяволу, а не богу. Бог добрый, Во всяком случае, ты так утверждаешь, так что он всё равно не причинит вреда. Но дьявола, судя по тому, что я о нём знаю, надо умиротворять. Я думаю, самым разумным было бы сказать ему: "Дорогой дьявол, пожалуйста, не вводи меня в искушение. Пожалуйста, будь добр, оставь меня в покое". А? Ты не согласна? О нет, Мэри, конечно, нет. Я уверена, молиться дьяволу совершенно неправильно, да и пользы никакой от этих просьб не было бы, потому что он порочный. Они его только разозлили бы, и он ещё стал бы больше вредить. Ну, что до этого вопроса насчёт Бога, сказала Мэриу прямо. Раз мы с тобой не можем его решить, нет смысла продолжать разговор, пока мы не выясним, как в действительности обстоит дело. А пока я буду как-нибудь сама разбираться. Если бы мама была жива, она бы всё нам объяснила, вздохнула она. Я тоже очень хотела бы, чтобы ваша мама была жива, сказала Мэри. Даже не знаю, что будет с вами, ребята, когда я от вас уйду. Во всяком случае, постарайтесь уж и держите дом Маломальский в порядке. По кругу ходят самые возмутительные истории о том, как у вас тут всё запущенно и не прибрано. А иначе оглянуться не успеете, как ваш отец возьмёт да и женится снова, и тогда уж вам совсем внимание уделять не будет. Уна вздрогнула. Ей раньше никогда не приходило в голову, что отец может снова жениться. Мысль показалась ей неприятной, и она лежала молча, чувствуя, что на сердце стало тяжело. «Мачехи — это кошмар!» — продолжала Мэри. «У тебя бы от ужаса кровь в жилах застыла, если бы я тебе рассказала все, что о них знаю. Взять хоть Уилсонов. Они жили через дорогу от Уайли. У них была мачеха. Она к ним так же плохо относилась, как миссис Уайли ко мне. И это будет жуть!» Если у вас появится мачеха, я уверена, что не появится, сказала Уна с дрожью в голосе. Папа больше ни на ком не женится. Да ведут его до этого, мрачно предрекла Мэри. Все старые девы в деревне хотят его на себе женить. С ними не совладаешь. А хуже всего насчёт мачех то, что они всегда настраивают отца против его детей. Он вас уже не стал бы любить. Во всём принимал бы её сторону и сторону её детей. Понимаешь? Она убедила бы его, что вы все плохие. Лучше бы ты мне этого не говорила, Мэри, заплакала Уна. Я чувствую себя такой несчастной. Я только хотела тебя предостеречь, сказала Мэри, не без раскаяния в голосе. Конечно, ваш отец такой рассеянный, что может быть и не задумается о том, чтобы снова жениться. Но лучше быть готовым к худшему. Ещё долгое время после того, как Мэри безмятежно уснула, маленькая Уна лежала рядом с ней без сна, глаза щипало от слёз. О, как это было бы ужасно, если бы её отец женился на ком-то, кто заставил бы его возненавидеть её и Джерри, и Фейт, и Карла. Она не вынесла бы этого, не вынесла бы.